Глава 569. Так близко. Прибытие на остров ночного Грита прошло без всяких проблем. Шлюпка ударилась о берег, и ворон, с трудом поборов соблазн протащить ту зашкирку по земле, все же закинул ее на плечо и ступил на пропитанную миазмами смерти землю. Направляясь к уже приевшейся ему за последнее время поляне, ворон вспоминал события последних трех часов. Понимая, что Изоль не собирается просто так умирать, и что за ее смертью скрывается тщательно продуманный план, он все же использовал голос правды. Но и подумать не мог, что все будет настолько дико, и та действительно планирует пожертвовать собой. Когда вся картина раскрылась перед ним, он едва сдержал себя, чтобы не прикончить некромантку. «Долбанутая сука!» Эти слова, а также иные оскорбления, он повторял бесчисленное количество раз, пока выслушивал ее бессознательные ответы, потому как всего одна ее жертва перечеркивала всю его подготовку. И не только. Эти сукины дети собирались выжить из ситуации максимум, подставив его и лишив возможности прокачиваться в течение трех лет. План врагов был несложным, но весьма коварным. Шаг первый. С помощью какого-то ритуала Изоль смогла перенести крупицу своего здоровья в палец, сделав его источником своей жизни. Шаг второй. Небольшая костяная подвеска, что сейчас болталась на ее шее, похожая на половину медальона и вызывающая ассоциации то ли с ацтекскими, то ли с египетскими фигурками-символами, оказывается, была аналогом маяка, который активировался в случае смерти носителя. Более того, она не только сообщала имя убийцы, но и указывала координаты. По договору Изоль не могла таскать с собой ничего, что могло бы помочь ей выяснить координаты или направление. Но так как подвеска срабатывала только после ее смерти, Изоль фактически не попадала под штраф в процессе ношения. Как они это поняли? Просто. Пожертвовали кем-то из пленников и создали практически идентичный контракт. Хитрожопые ублюдки. Шаг третий. Ворон уничтожает палец, тем самым нарушая условия контракта, так как Изоль умрет, так и не увидев стражи. В итоге он получает штраф, а секта – координаты местонахождения слуги смерти. Это был отлично проработанный план. Ворон не мог отрицать данного факта, и если все пройдет, как те задумали, то некроманты поимеют его грубо, без всяких ласк, смазок и прелюдий. Но в их идеальном плане нашлись изъяны. Пара навыков, которыми обладал разбойник, полностью поломали всю их четко выстроенную схему. Для начала маска, как оказалось, блокировала ощущение носителя настолько сильно, что тот даже не понимал, когда на нем используют навыки. Когда ворон использовал голос правды, он уже приготовился к тому, что та под порывом злости снимет маску и нарушит условия договора. Но, видимо, магии навыка и маски не конфликтовали друг с другом, заставляя жертву бессознательно отвечать на вопросы. Вторым навыком, который должен был испортить план врага, являлась кража. А так как носитель ничего не ощущал, Парень собирался воспользоваться им по полной, пока не получит желаемое. «С каких пор место моего заточения стало проходным двором?» Меланхоличный голос Абенхриара в совокупности с мрачной и высасывающей счастье атмосферу мог погрузить любой неподготовленный разум в состояние невыносимой безысходности. Но уже не первый раз сталкиваясь с этим, Ворон проигнорировал эти ощущения и, тщательно подбирая слова, ответил. К сожалению, так сложились обстоятельства. Данная особо, узнав о твоем существовании, умоляла меня организовать вам встречу, и я решил пойти ей навстречу. Все имеет свою цену, посланник. Мне хоть и скучно, но ты же не думал, что я позволю приходить сюда, когда тебе вздумается просто так. Ворон тут же напрягся, потому как Абинхриар был непредсказуемым существом, если речь не шла о его госпоже. Да и то даже в таком случае было сложно предугадать его действия. «И чего ты хочешь?» Сгусток тени и энергии смерти молча взирал на парня своими зелеными глазами, а затем лениво произнес. «Убей ее!» «Что, прости?» О ком шла речь, было очевидно, но Ворон все же был озадачен. «Не задавай тупых вопросов». «Но зачем тебе ее смерть?» «Она пришла сюда умереть. Так пусть умрет». Его ответ был прост и лаконичен. Ворон не знал, было ли его знание о желании Изоль пожертвовать собой, связано со статусом слуги смерти, или же это существо видело что-то еще, но парня это не волновало. Сейчас было важно осуществить задуманное, и не получить штраф, отсрочив эту бесспорно привлекательную, но не своевременную просьбу. «Хорошо, но мне нужно время, чтобы забрать кое-что мое». «Мне это неинтересно», — так и не шелохнувшись, ответил тот. «Делай, что нужно, и убей ее. И предупреждаю, вздумаешь еще раз провернуть такое, я заставлю тебя покончить с собой самым прискверным образом». Ворон даже не думал сомневаться в правдивости этой угрозы. Их связывало задание на миллионы чужих жизней, и, по сути, разбойник был на крючке у стражи, и до момента, когда он исполнит свои обязательства, ему нужно стараться не провоцировать этого бездушного ублюдка. Поэтому единственным, что мог ответить Ворон, было... Приму к сведению. Это может затянуться, но я постараюсь справиться как можно быстрее. Дело оставалось за малым украсть нужные предметы. К счастью, условия были идеальными. Жертва пребывала в состоянии полного неведения из-за особенностей маски, поэтому разбойник приступил к делу. Первой на очереди была подвеска, являющаяся аналогом черного ящика, поэтому когда та появилась у него в инвентаре спустя три попытки, он облегченно вздохнул. Успешная кража получена Привратник души, правая часть Тип – аксессуар, ранг – эпический Описание – служит для хранения отпечатка души Часто используется в больших сектах, кланах и семьях При смерти владельца отпечатка посылает сигнал левой части медальона Сообщая имя убийцы и место смерти Отлично, а теперь? Активируя кражу сразу же по откату, который составлял всего лишь минуту Ворон приготовился к финальной части всего этого спектакля Как только маска окажется у него, и Золь увидит стража, их договор будет выполнен. А значит, время пойдет на секунды. Конечно, он может просто убить ее, но эта тварь все же задолжала ему. Успешная кража. Получена простая маска отшельника. С шестой попытки он, наконец, добыл артефакт, но в ту же секунду, словно ожидавшая этого момента, там мгновенно скостовала вокруг себя костяные стены и, бегло осмотрев окружение, прохрипела. «Вижу, ты не торопился, посланник, но неважно, я...» Она потянулась было к шее, где висела костяная подвеска, и ворон позволил себе насладиться моментом, разглядывая внезапно растерянное лицо женщины. Что-то потеряло? Он ожидал увидеть всякое — ярость, желание убить его или, на крайний случай, отчаяние, но никак не уважение и восхищение. Лишь секунду спустя он понял, что его каким-то образом переиграли. Он пока не знал как, но когда женщина с улыбкой на лице, словно постигнув какую-то великую тайну, безжизненно упала на землю, интуиция забила тревогу. «Оно мертво», — раздался голос Абенхриара, на что парень мысленно возвел глаза к небу. «Блин, а то и не догадался». «Стоп! Оно?» «О чем ты?» Не успел парень задать вопрос — Как тело и золь стало дрожать, а затем над трупом внезапно вспыхнул какой-то магический рисунок, начавший странно мигать. И тут же труп стал кровоточить и разлагаться, образуя тошнотворную кучу останков, в которых не было ничего человеческого. Это еще что за хрень? Ворон действительно ни черта не понимал. Но то, как мигал символ, напоминало ему о посылающем сигналы радиомаячке. Пока он пытался придумать, как можно от него избавиться, инициативу проявил Абинхриар а точнее, его змей, видимо, получивший приказ от хозяина. Сложно было сказать, что именно произошло, но с небес пролилось литров десять крови, и магическая конструкция начала будто бы гаснуть, а спустя секунд пять и вовсе исчезла. Что это было? Надежда на ответ была слабой, поэтому парень не удивился, когда страж незамысловато послал его нахер. «Проваливай. Ты мне надоел». Сдерживая эмоции и мысленно понося стража, Ворон развернулся и направился к берегу, попутно пытаясь найти палец и золь в инвентаре, но тот бесследно исчез. «Грёбаные ублюдки! Как? Почему не сработали ни свиток, ни талисман Пандоры? Что это, блядь, за магия такая?» Сжимая от злости челюсти и думая о произошедшем, Ворон быстро добрался до ожидающего его корабля, продолжая усердно искать ответ. Ему совершенно не нравилась неизвестность, а то свидетелем, чего он стал, было аномально. Его обыграли даже после того, как он узнал план, и единственная мысль, к которой он пришел, была такой, что кто-то, а скорее всего глава секты некромантов, смог каким-то образом предугадать его действие. Невозможно. Просто невозможно. Глядя на воду и блуждая в догадках, парень вдруг замер от пришедшего в голову вероятного ответа. Он что, предсказывает будущее? Если бы не яйцо дракона и ожидающий его радермин Ворон бы, недолго думая, отправился к той, кто могла дать ответы, но пока что ему придется побыть в неведении. В это же время в руинах замка Сантар Аштас-Ир хмуро смотрел на бледное тело женщины, увидев которую ворон бы сильно удивился, ведь та выглядела точной копией изоль. «Радуйся, провидец!» Архилич соизволил глянуть на грязного и побитого мужчину, глаза которого выдавали измученную пытками жертву. «Твои предсказания пусть и не сбылись окончательно, но подтвердили свою полезность». Он отвернулся и, подняв единственную руку, приказал стоявшему неподалеку слуге. «Отправь его обратно, а я пока наведаюсь к... смерти». «Что?» Глазницы Аштас Ира полыхнули в раздражении, и он собирался уже отдать приказ вновь отправить того в яму к зомби, но заметив, как зрачки пленника внезапно заволокло дымкой, тут же стал серьезным, остановив действия слуги. Пленник же продолжал вещать. «Отправившись в пещеру дракона, ты умрешь в девяти случаях из 10 Это было неожиданно. Совсем неожиданно. Но способности схваченного в Дрикаре священника уже были подтверждены опытным путем, поэтому Лич не мог просто взять и проигнорировать такое предсказание. Тем не менее, казалось весьма странным, что такой слабый персонаж, как король Адамароны, сможет убить кого-то вроде него. Поэтому он решил уточнить кое-что, пока провидец еще находился за гранью событий, в состоянии, что могли испытывать лишь пророки и им подобные. «И кто станет причиной моей смерти?» «Воин. Слуга». Отрешенный голос мужчины эхом разносился по залу, резонируя и дребезжа, словно говорило само пространство. «Охотник хранит...» Провидец внезапно зашелся кровавым кашлем и рухнул на землю, забившись в припадке. Поэтому лич тут же щелкнул пальцами и, стоявший неподалеку слуга, резво подскочив к пленнику, влил ему в рот целебное зелье. «Если тот не смог договорить, то значит, что предсказание...» касалось кого-то весьма сильного. «Любопытно», — пробормотал хозяин замка, а затем, услышав стоны лежащей на алтаре женщины, начавшей приходить в себя, неожиданно трепетно погладил тупо голове. «Хорошая работа, ученица. Мы не узнали места, но знаем направление. Этого хватит». Глаза женщины приоткрылись на пару секунд и слабым, едва слышимым голосом та прошептала. Спа! Ее глаза вновь закатились, и Изоль потеряла сознание. Аштас Ир еще некоторое время смотрел на ее болезненное лицо, а затем, отправив священника-предсказателя в строго охраняемую комнату, вызвал к себе главу разведки. Ему очень хотелось понять, кого именно пленник наградил столь занимательными эпитетами.